Еще в августе Цветаева просила сестру снять ей квартиру в Феодосии. Она надеялась, что будет там через две недели. Но поездка откладывалась, ничего не устраивалось, ни с переводом Сергея в другую часть, ни с его отпуском. Цветаева опасалась, что перестанут ходить поезда. Ей необходим был отдых. Впервые у нее вырываются слова об усталости. «Я страшно устала. Дошла до того, что пишу открытки». Просыпаюсь с душевной тошнотой. День, как гора. Типичный для нее ход мысли. Самым сильным выражением усталости Цветаева считает то, что не может писать писем. Невозможность писать воспринимается ею как нечто противоестественное. Может быть, самой большой радостью этого лета была для Марины статья Волошина в газете «Речь» Голоса поэтов. Он ставил Цветаеву в один ряд с любимыми ею Ахматовой и Мандельштамом и высоко отзывался о ее последних стихах, тех, которые лишь через пять лет выйдут сборником «Версты», выпуск первый. Цветаевой удалось приехать в Крым в первых числах октября одной. В Крыму все еще можно было жить, хотя сахар и керосин давно выдавали по карточкам. Но были солнце, море, белый хлеб, виноград. Здесь были Ася и Макс, Спра, близкие и нужные ей люди. Мысль о возвращении к ним всей семьей не оставляет Святаеву, но никаких решений она пока не принимает и выезжает из Феодосии домой в последний день октября, ничего не зная о событиях в столицах. Пребывание в Крыму дало ей новое знание о революции и свободе. Она оказалась свидетельницей того, как революционные солдаты громили винные склады. Это была уже не просто безликая и молчаливая масса, а потерявшая человеческий облик, буйная безудержная толпа, для которой свобода свелась к возможности бесчинствовать. Разгромили винный склад вдоль стен – По канавам драгоценный поток, и кровавая в нем пляшет луна. Гавань пьет, казармы пьют, мир наш, наше в княжеских подвалах и вино. Целый город, топача как бык, к мутной луже припадая, пьет. Переписывая эти стихи через двадцать лет, Святаева заметила, птицы были пьяные. Кровавая луна не случайно. До самого конца гражданской войны Кровь, льющаяся в России И окрашивающая страну в красный цвет, Будет возникать в стихах Цветаевой. Например, «Взятие Крыма» Стихотворение, написанное в ноябре двадцатого года После полного разгрома белых армий. «И страшные мне снятся сны, Телега красная, За ней согбенные моей страны Идут сыны». Золотокудрово воздев Ребенка матери Вопят на паперти Настяк пурпуровой Маша рукой беспалой Вопит калека, тряпкой Алый, горит безногого Костыль и красная До неба пыль Колеса ржавые скрипят Конь пляшет взбешенный Все окна флагами Кипят, одно Завешенно вам. Воспринимала мир не зрительно, а музыкально. Но в этих стихах, наряду с ограниченными и однообразно страшными звуками «Матери вопят», «Вопит калека», «Колеса ржавые скрипят», преобладают образы зрительные и необычайно для Цветаевой зримые. Может быть, именно потому, что увидены во сне. Это импрессионистическая картина, окрашенная в кроваво-красное, где цвет человеческой крови перемешался с цветом нового большевистского флага. Разные оттенки красного. Красно-пурпурно-алый, гибельного, убийственного, противопоставлены золоту детских волос, единственно чистому, что осталось после войн и революций. Замечу, что и Цветаева, и обе ее дочери были золотоволосы. Тогда же в Феодосии Цветаева задумалась о себе в создавшейся ситуации и впервые самоопределилась как одна из всех. Гордость, презрение к собственности, бесстрашие, а больше всего поэтический дар определяли ее место среди людей. «Плохо сильным и богатым, тяжко барскому плечу, а вот я перед солдатом светлых глаз не опущу». Город буйствует и стонет, в винном облаке луна. А меня никто не тронет. Я надменна и бедна. По дороге в Москву в поезде Цветаева из газет узнала о революции и уличных боях в Москве. На каждой новой станции, в каждой следующей газете подробности звучали все страшнее. Пятьдесят шестой полк, где служит ее Сережа, защищает Кремль. Убитые исчисляются тысячами, в каждой новой газете все большими, жуткие разговоры в вагоне. Цветаева молчит, она с ужасом думает только о том, что может не застать мужа в живых, и пишет в тетрадку письмо к нему, живому или мертвому. Оно звучит как монолог человека, которого бьет лихорадка и у которого не попадает зуб на зуб». Отчаяние неизвестности борется в нем с надеждой даже подсознательной уверенностью в Цветаевой огромный запас жизненного оптимизма, что все обойдется, что он, ее Сережа, не может погибнуть. И в этой горячке она записывает слова, на всю жизнь определившие ее отношение к мужу. Они вместе уже больше шести лет, и первые бури уже пронеслись над ними». Но Цветаева относится к нему так же высоко, как и в дни встречи. Разве вы можете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, потому что вы безупречны, потому что вы не можете, чтобы убивали других, потому что вы лев, отдающий львиную долю, жизнь всем другим, зайцам и лисицам. потому что вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что я для вас не важна, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака». Это была клятва верности, от которой Цветаева не отступила никогда. Прожив жизнь, собирая вслед за мужем в Советский Союз, Святаева приписала около последних слов «Вот и поеду, как собака». М. Ц. Ванв, 17 июня 1938 года, 21 год спустя. Это было исполнение той клятвы. Она вернулась из Крыма в день, когда бои в Москве кончились. Муж был цел и невредим, дома все благополучно. если можно назвать благополучием то, что творилось тогда в России. От Светаева не ошиблась. Сергей Яковлевич был в самом пекле. В Александровском училище принимал участие в уличных боях и покинул училище только после того, как представитель Временного правительства подписал с большевиками условия капитуляции. Большевики победили. Спрятав понадежнее свой револьвер, и, переодевшись в чужой рабочий полушубок, Эфрон тайком, чтобы не сдаваться, вышел из здания училища. Эти несколько дней боев за Москву Сергей Эфрон правдиво и трезво описал в рассказе «Октябрь 1917 год». Рассказ написан без всякой приподнятости и желания показать себя. Автор стремился передать события и атмосферу тех исторических дней – Но за строками чувствуется тот человек, каким представляла его Цветаева, если сделать скидку на ее пафос романтического поэта и смертельно встревоженной любящей женщины. Через день, 4 ноября, Цветаева с мужем и его другом-прапорщиком Гольцевым снова отправились в путь. Молодые офицеры ехали с твердым намерением пробраться на Дон, где должна была формироваться добровольческая армия для борьбы с большевиками, и Святаева хотела сама проводить Сергея в Крым. В темном вагоне, по дороге в неизвестность они читали стихи, потому что ни революции, ни войны не могли убить в них любви к поэзии. Гольцев был учеником, ставшей потом знаменитой студии Евгения Вахтангова. Под стук колес он прочел стихи молодого поэта, своего друга и тоже студийца. «И вот она, о ком мечтали деды и шумно спорили за коньяком, в плаще жеронды, сквозь снега и беды, к нам ворвалась с опущенным штыком». Многие из современников мечтали о революции, о свободе, и вот она ворвалась к ним, и беды уже переступили их порог. Эти стихи возвращали к декабристам, к Пушкину и дальше, к великому Петру, пушкинскому медному всаднику. И вспомнил он, строитель чудотворный, внимая Петропавловской пальбе, тот сумасшедший, странный, непокорный, тот голос памятный «Ужо тебе!» Чистой воды романтика, и как близка она была всему строю души Цветаевой. Она запомнила эти стихи. Автора звали Павел Антокольский От рассказов о нем Гольцева на Цветаеву пахнуло Пушкиным, теми дружбами. Уходя на смерть, он погиб в бою в 1918 году, Гольцев подарил ей своего Павлика, с которого началась целая глава ее жизни. В Коктебеле «Волошины». Огромная, почти физически жгущая радость Макса при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Цветаева провела в Коктебелии и Феодосии две недели. Мысли и разговоры тех дней сходились к одному, к России. Революция и судьба России, они знали, определяют и их собственную жизнь». От приехавших коктебельцы услышали подробности октябрьских событий в Москве. Эти разговоры дали толчок Волошину к созданию самого значительного раздела его стихов «Пути России». За время пребывания Марины в Крыму он написал четыре стихотворения «Святая Русь», «Москва», «Бонапарт». Позже Волошин включил его в цикл «Две ступени», который посвятил Цветаевой, и «Мир». Возможно, второе из них — непосредственный отклик на рассказ Эфрона, видевшего Москву в дни октября не из окна квартиры, а в боях с оружием в руках. Однако стихи имеют подзаголовок «Март 1917-го», подчеркивающий, что «про кровь, про казнь, про суд» Волошин думал уже в дни февральской революции. Это подтверждается его письмом к Алексею Толстому. Как ты сердился на меня, когда в марте месяце, во время торжества революции, я говорил тебе, что Красная площадь мне представлялась вся залитой кровью. Видишь теперь, что я был не совсем неправ. Значит, когда Макс носился по Москве в мартовские дни, он не только горел энтузиазмом реорганизовать художественную жизнь, как казалось его друзьям, но и впитывал в себя происходящее и осмысливал его в реальном и историческом планах. Его видение и ощущения совершающегося были близки Цветаевским. В отличие от Волошина, у Цветаевой не было каких бы то ни было историасовских теорий, вряд ли она разделяла его взгляды на историческое прошлое и будущее России, Но было много общего в их подходе к отдельным фактам и современным событиям. Так в разгар гражданской войны Цветаева обращалась к Петру Великому. Ты, под котел, кипящий этот, сам подложил углей. Родоначальник, ты, Советов, ревнитель ассамблей. И Волошин, не зная этих стихов, буквально вторит. Великий Петр был первый большевик. Общим в их отношении к миру был интерес и сочувствие человеку, личности, вне зависимости от идей или партий. У Волошина это была принципиальная позиция, которой он твердо держался во времена гражданской войны и самосудов, стремясь спасать красного от белых и белого от красных, пережив в Крыму красных, белых, немцев, французов, англичан, татарское и Краимское правительство, Волошин продолжал стоять на своем. «И теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность». У Цветаевой интерес к людям, не только к близким, проявился в эти тяжкие годы. И, может быть, Волошин научил ее интересоваться прежде всего личностью, а не групповой принадлежностью человека.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 Его видение и понимание происходящего были близки Цветаевой, но в чувствах они не совпадали. Он подводил итоги и пророчествовал. Цветаева записала его пророчество в тетрадку. «А теперь Сережа будет то-то, запомни». И вкратчиво, почти радуясь, как добрый колдун, детям картинку за картинкой, всю русскую революцию на пять лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь. Они понимали, что все это правда, что все так и будет. Как раз в эти дни Цветаева писала о пьяной, буйной Феодосии. Расходилась она с Волошином в отношении ко всему этому. Слова «почти радуясь» в ее записи не оговорка. Волошин принимал революцию со всеми грядущими ужасами как стихию, несущую справедливое возмездие и одновременно очищение от скверны, опутавшей Русь испокон веков. Он ждал последующего возвеличения России. Цветаева революцию отвергала. Она собиралась домой. Было решено, что она заберет детей и вернется в Коктебель. Жить или умереть там видно будет, но с Максом и Пра вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон. Пра и Макс торопили ее вернуться. Цветаева уехала из Крыма 25 ноября 1917 года. Это была их последняя встреча. В четвертый раз за два месяца проделала Цветаева путь между Москвой и Крымом. В вагонном воздухе топором три слова «буржуи», «юнкеря», «кровососы». «Октябрь в вагоне», — назвала она при публикации записи об этих месяцах. Она окунула самую гущу, снявшейся с насиженных мест взбаламученной России. Насмотрелась и наслушалась за всю свою предыдущую жизнь. Это было ее первое непосредственное соприкосновение с народом. Люди, люди, люди. Всех классов, возрастов и сословий. Страх, ненависть, глупость, подлость, доброта, зверство, матершина. Такой жизненной школы у нее еще не было. Выбраться из Москвы Цветаева уже не смогла, Исполнилось прощальное пророчество Волошина. Помни, что теперь будет две страны: север и юг. Это затянулось на три года. Она оказалась на севере, Сережа Ася Волошины на юге. Колесо истории не только повернуло время мира, но и проехалось по каждой отдельной судьбе. Душа Цветаевой раскололась надвое. Одна половина оставалась у Москвы с детьми, повседневными заботами, с новыми интересами, дружбами и увлечениями. Другая плутала за мужем по полям гражданской войны, любила, страдала, тосковала, истекала кровью. Надо было жить. Приходилось начинать новую жизнь, совсем не похожую на ту, что только что оборвалась. До сих пор Цветаева была избалована жизнью, несмотря на сиротство... И раннее осознание своей отъединенности от мира, у нее было все, о чем можно мечтать. Материальная независимость, свобода, любовь, счастье, талант. Талант? Конечно, она осознавала его в себе, но еще покойная мать ей внушила, что это дар от Бога, что она должна оправдать его трудом, что дар — долг. Он был счастьем и бременем одновременно. Зато повседневная жизнь, быт, был необременителен. Не было нужды заботиться о деньгах, о хозяйстве, была прислуга, кухарки, няни у детей, дворники. Все это кончилось или быстро сходило на нет. Светаевой было двадцать пять лет. Она осталась одна с двумя маленькими детьми в городе, где рухнули все привычные устои и скоропалительно разлаживалось то, что он называлось бытом. Пропали деньги, лежавшие в банке, исчезали еда и дроба, изнашивались одежда и обувь, все ощутимее становился голод. Жизнь принимала подчас фантастические формы, но надо было жить, растить детей, писать. Ей предстояло пережить и выстоять все тяготы последующих московских лет, и она выстояла. Не надо думать, что она только и делала, что страдала. Напротив, она жила и работала, как никогда, интенсивно и разнообразно. Исполнила старое пророчество шутка Волошина. В эти годы в Святаевой осуществились по крайней мере четыре поэта.